часть третья. Демон заразы прочно вошел в нашу жизнь еще на заре цивилизации, и мы до сих пор трепещем перед ним. Улучшение санитарных условий и антибиотики впервые дали нам мощное оружие для борьбы с этим страшным врагом. Но мы пользовались этим оружием неосторожно, не осознавая ни той роли, которую бактерии играют в поддержании нашего здоровья, ни их безграничных возможностей приспосабливаться к любым ядам, с помощью которых мы пытались им противостоять. Хотя первые проблески осознания всего этого появились еще во времена Пастера с его убеждением, что жизнь без микробов была бы невозможна. Попытки научиться отличать хороших парней от плохих в основном терялись среди ликования, вызванного охотой на микробов и идущими одна за другой мнимыми победами над нашими болезнетворными врагами. Стремительное распространение супермикробов устойчивых к антибиотикам лишила нас иллюзий. С эволюционной точки зрения бактерии всегда обладали преимуществом, говорит Джошуа Ледерберг, нобелевский лауреат, который вместе со своей бывшей женой Эстер Ледерберг разобрался в механизме того, что он теперь называет всемирной паутиной обмена генами среди микробов. Примечание. Джошуа Ледерберг. 1925-2008 американский генетик и биохимик, супруг Эстер Ледерберг, в 1946-1966 годах. Конец примечания. «Бактерии могут размножаться и эволюционировать в миллион раз быстрее нас», отмечает он. «Они не придираются к видовой принадлежности партнеров, когда дело доходит до обмена генами, нужными им для противостояния нашим антибиотикам и даже если это в их интересах, для уничтожения нас самих» почему же они нас не уничтожили? Мы нужны им точно так же, как они нужны нам, говорит Ледерберг. Микроб, убивающий своего хозяина, заводит себя в тупик. Надо признать, что мы по-прежнему способствуем распространению таких микробов-отморозков, представляем новые способы, позволяющие им перескакивать на новых хозяев раньше, чем они загубят старых. Например, благодаря причудам современного рынка продуктов, Смертоносный микроб вроде штамма кишечной палочки 0157H7 может теперь за один день попасть с единственного зараженного поля на обеденные столы по всему континенту. Сегодня нам, вероятно, больше, чем когда-либо нужно, чтобы живые доспехи нашей микрофлоры надежно сидели на нас. По иронии судьбы, широкие круги людей стали лучше осведомлены об этих ближайших наших друзьях благодаря шумихе, поднятый средствами массовой информации вокруг кишечных бактерий, связанных с ожирением. Будем надеяться, люди не сделают из сообщения об этих бактериях вывод, что от лишнего веса нужно лечиться антибиотиками. А вместо этого осознают, наши кишечные бактерии всегда служили нам жизненно важным органом пищеварения. Причем одни виды бактерий позволяют людям извлекать из пищи больше калорий, чем другие. Мы расширим свои горизонты, если научимся представлять себе человека как нечто большее, чем один организм», объясняет Ледерберг. «Человек — это сверхорганизм, состоящий отнюдь не только из человеческих клеток». Ледерберг называет это сожительство человеческих и микробных клеток микробиомом и призывает новое поколение микробиологов работать над углублением наших знаний о том, как два очень разных царства живой природы объединяются в этом сожительстве в единое целое». «Я отнюдь не хочу сказать, что убивать микробов вообще нельзя», тут же добавляет Ледерберг. «В конце концов, сами микробы вовсе не следуют принципу никогда не убивать людей, даже в тех случаях, когда этим они сами себя обрекают на верную смерть. Важно, что нам же будет лучше, если мы будем стремиться строить наши отношения на основе взаимовыгодного сосуществования». В этом контексте лечения инфекционных болезней становится скорее не войной с невидимым врагом, а восстановлением равновесия, для которого иногда требуется лечить не болезнь, а пациента, как в тех случаях, когда иммунная система становится слишком агрессивной или начинает пренебрегать своим долгом следить за тем, чтобы всякий микроб оставался на своем месте. В других случаях для восстановления равновесия нужно укреплять способность нашей микрофлоры выполнять свои многочисленные жизненно важные функции – самые очевидные из которых состоят в том, чтобы переваривать пищу, давать отпор болезнетворным микробам и успокаивать воспалительные процессы. Готовы ли мы принять революционные представления о биологии человека? От этого может зависеть сохранение нашего здоровья и наше выживание в мире, который всегда и навсегда останется миром бактерий. Джессика Снайдер-Сакс «Микробы хорошие и плохие». Все заразные болезнетворные микроорганизмы перешли к нам от наших родичей приматов, от домашних животных, а также другими, все более опасными способами, например, от диких животных. Некоторые перепрыгнули на человека так давно, что мы уже не можем установить их происхождение. Но другие отследить вполне реально. Чума от блох на грызунах. Бешенство от летучих мышей. Гриб от птиц. Болезнь лайма тоже от грызунов, но посредством клещей. Некоторые из самых смертоносных патогенов – бродячие вирусы, появившиеся относительно недавно – эбола, атипичная пневмония, хантавирус, вирус марбург, свиной и птичий гриб. Их практически невозможно искоренить, потому что мы, люди, контактируем с животными, в которых они водятся. Когда в переносе болезни участвуют, например, комары, как в случае с малярией, картина становится еще более сложной. Некоторым особенно успешным человеческим патогенам уже не нужны их исходные животные резервуары. В какой-то момент времени вирусы оспы, полиомиелита и кори эволюционировали и стали специализироваться на людях. Они действуют только на нас, и таким образом уязвимы для полного уничтожения, например, человеческий вирус оспы. Но 800-фунтовая горилла, так в США в шутку именуют право сильного, среди новых патогенов, ВИЧ, перебравшийся на людей с шимпанзе, сейчас передается от человека к человеку через половые акты или зараженную кровь. Все началось с нескольких случайных заражений, а сейчас более 100 миллионов человек. Мартин Блейзер. Плохие бактерии – хорошие бактерии. Как повысить иммунитет и победить хронические болезни, восстановив микрофлору? В утробе матери ребенок находится по большей части в стерильных условиях, Но сразу после рождения получают большую дозу микробов в основном от матери. Драгоценный подарок на день рождения. Буквально за секунды ребенок оказывается покрыт микробами, перешедшими с поверхностей, которых он касается. Дети, рожденные обычным способом, получают вагинальные и фекальные микробы, а рожденные с помощью кесарево сечения – микробы с кожи матери. Дети, рожденные дома, получают совсем не такие микробы, как в роддоме, а в разных домах и в разных роддомах. Микробы тоже разные. Почему все это важно? До да относительно недавнего времени никто не считал, что это важно. Еще совсем недавно, думая о микробах, особенно в связи с детьми, мы относились к ним исключительно как к потенциальной угрозе и старались сделать все, чтобы от них избавиться. И это совершенно неудивительно. В прошлом веке мы все воспользовались плодами медицинских достижений благодаря которым снизилось и количество, и тяжесть инфекционных заболеваний, которыми мы страдаем в течение жизни. Среди этих достижений – антибиотики, противовирусные лекарства, прививки, хлорированная вода, пастеризация, стерилизация, беспотогенная пища, даже старая добрая мытье рук. В течение всего прошлого столетия мы вели настоящий крестовый поход против микробов. Тогда в ходу была поговорка «хороший микроб – мертвый микроб». Эта стратегия сработала на удивление хорошо. Сейчас смерть от микробной инфекции – довольно редкое явление в развитых странах, тогда как всего 100 лет назад 75 миллионов человек во всем мире за два года умерли от вируса гриппа H1N1 испанки. Мы так эффективно научились избегать инфекций, что появление опасного штамма Escherichia колли она же и e. coli, партия говядины или листерия, моноцитогенес в шпинате, тут же приводит к масштабным отзывам, запретам на экспорт и истерикам в СМИ. Микробы пугают нас и вполне заслуженно. Некоторые из них действительно очень опасны. Так что за несколькими редкими исключениями, вроде йогуртов или пива, мы считаем, что присутствие микробов, в чем бы то ни было, делает это непригодным для использования людей. Слово «антимикробный» — используются в рекламе мыла, лосьонов для кожи, моющих средств, пищевых консервантов, пластиков, даже тканей. Однако лишь около сотни видов микробов вызывают у людей болезни. Подавляющее большинство из тысяч видов, населяющих наше тело, не вызывают никаких проблем, а часто бывают даже полезны. На первый взгляд наша война с микробами, в купе с другими медицинскими достижениями, оправдала себя. В 1915 году, Средняя продолжительность жизни в США равнялась 52 годам, почти на 30 лет меньше, чем сейчас. К худшему это или к лучшему, но сейчас на Земле живет почти в четверо больше людей, чем всего 100 лет назад, так что развитие человечества совершило резкий скачок вперед. С эволюционной точки зрения мы выиграли джекпот. Но какой ценой? Господство инфекционных заболеваний – практически сошло на нет после появления антибиотиков, вакцин и методов стерилизации. Однако в развитых странах после этого начался взрывной рост хронических неинфекционных заболеваний и расстройств. Мы постоянно слышим об этом в новостях. Эти болезни очень распространены в промышленных странах, где важную роль в их развитии играет наша изменившаяся иммунная система. Среди них диабет, аллергии, астма – воспалительные заболевания кишечника, ВЗК, аутоиммунные заболевания, аутизм, некоторые виды рака и даже ожирение. Распространение некоторых из этих болезней удваивается каждые 10 лет, и они начинают развиваться все раньше, даже в детстве. Это наша новая эпидемия, современная бубонная чума. Напротив, в развивающихся странах эти болезни остаются на сравнительно низком уровне, но там по-прежнему страдают от инфекционных заболеваний и детской смертности. Большинство из нас, хоть один знакомый, страдает от одной из этих хронических болезней. Из-за такой распространенности ученые сосредоточили свое внимание на причинах, которые их вызывают. Сейчас мы знаем, что хотя у всех этих болезней есть генетический компонент, их растущее распространение нельзя объяснить только генетикой. Наши гены не могли так измениться всего за два поколения – вот наша окружающая среда изменилась заметно. Рэд Финлей, Мари Лэр ариетта Микробы, мама без паники или как сформировать ребенку крепкий иммунитет. Под конец 20 века мы столкнулись с новыми угрозами из мира микробиологии, более изощренными и более устрашающими, чем прежние, с таким трудом преодоленные. Одни из них, такие как, например, вирус СПИД, вызывают апоклипсические видения всеобщего опустошения. Другие, как вирус Эбола, намекают на новую разновидность повсеместно распространенной смертельной пытки. Да и угрозы прежних бед не исчезли совсем. Противник, который казался нам поверженным, вновь огрызается по мере появления устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий. После периода наивного оптимизма, когда нам казалось, что мы победили все инфекционные болезни, На нас не зашло осознание, что они остаются самой частой причиной смерти в мире, превосходя сердечно-сосудистые заболевания и рак. Так что оказалось, что все усилия охотников за микробами добиться окончательной победы над невидимым противником дали нам только отсрочку. Враг бывает время от времени разбит, но сплачивается снова с удивительным новым оружием, извлеченным из бесконечного арсенала эволюционной адаптации. Но это не важно новое поколение охотников за микробами встанет на защиту нас от опасности. Франк Гонсалес Круси, предисловие книги Поля де Крюи «Охотники за микробами». Издано в России в 2017 году. Будучи основной причиной смерти, болезни играют решающую роль в том, как складывается человеческая история. Вплоть до Второй мировой люди в военное время чаще умирали от разносимых армиями микробов, чем, собственно, от боевых ран трактаты по военной истории, привычно возвеличивающие заслуги полководцев, затушевывают неудобную для нашего сомнения истину. Победителями в войнах прошлого не всегда становились армии, у которых было лучшее командование и вооружение. Довольно часто верх брали те, кто был способен заразить врага более опасными инфекциями. Джаред Даймонд «Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ». Можно почти с полной уверенностью сказать, что из всех новых классов лекарств, появившихся в 20-м столетии, антибиотики оказали самое большое положительное влияние на здоровье и долголетие человечества. Их изобретение оказалось настоящим волшебством. С их помощью удавалось легко лечить болезни, ранее бывшие смертельными. До антибиотиков 90% детей с бактериальной пневмонией умирали. Детям со стриптококовой ангиной назначали постельный режим – чтобы избежать страшного осложнения – ревматической лихорадки. Поговорите с вашими бабушками и дедушками, да и с кем угодно, кто вырос до эпохи антибиотиков, то есть до 1945 года, и поймете, насколько боялись раньше даже самых простых инфекций. Брэд Финлей, Мари Клер ариетто микробы, мама без паники или как сформировать ребенку крепкий иммунитет.